Глава 4. Второй день моего пребывания в логове был не таким насыщенным, как первый, и оттого не запоминающимся. Проснулась поздно в одежде и одна. Почти порадовалась. Инвага не своевольничал и меня не раздевал, но рубашка, вывернутая наизнанку, и ремень, неверно застегнутый, быстро объяснили, что радость преждевременна. В остальном в родном уютном детище было тихо. Малышня играла с бузией тороп занимался гаммирой, а я инспекция из хрона в кухне, подполе и ныне исчезнувшей кухня. К моему несчастью, вернее, к несчастью всего рода Дори, мои накопления за годы хозяйствования пришли в негодность. Под ударом ли самого инвага или благодаря дыханию напавшей налоговой твари, золото оплавилось и теперь драгоценной кляксой украшало разделочный стол и бутыли с оленями. А серебро странным образом пропитало столбик, в котором хранилось. И этот столбик, вырванный из земли и кем-то с силой отброшенный, теперь как гвоздик для подковы украшал собой вход в таверну. Я долго думала как его оттуда убрать, ждать ли нелюдей, демона или всесильного тарийца и не до демона в одном лице, но все решил надиратель Бузя. Крот, чтоб ему икалось трое суток подряд, без спроса принял образ черного ужаса, подошел со спины и лапой сбил гвоздик-столбик, который мне чуть было ногу не отдавил. Опрочем, если бы и отдавил, я бы не заметила. Вид огромной лапы с когтями в метр длиной, да еще близи, надолго выбил меня из колеи. Я даже возражать не стала, когда явился инвагос уже надоевшим спать. Погружение в сон произошло почти мгновенно, а вот с пробуждением я бы повременила до следующей ночи. Чувственное сновидение, до краев наполненное негой, было томительно нежным и соблазнительным. Рассыпь медленных смакующих поцелуев на шее и плечах. Легкие поглаживания живота и бедер, голос, чуть хрипящий обещанием, ускоряющий кровь. И только я начала вникать слова, ожидая признания, в голове моей вдруг раздалось. «Мракобесие, дорогая, ты отлежала мне руку». «Нет, это явно из кошмара», — медленно отмахнулась я и уже почти вернулась в негу, как вдруг над ухом раздалось. «Тора! Торика! Просыпайся!» Не видев пробуждения никакого смысла и все еще надеясь досмотреть свой томный сон, лишь нахмурилась. «Тора! Мне нужно уходить!» Заявил Энвага твердо и, похлопав меня по бедру, развеял последние ниточки сновидения. Исчезли поцелуи и прикосновения. Появились запах, свет, странная жесткость подушки и боль затекшей шеи. «Иди!» – пробурчала я, откнувшись носом в наволочку, тонко пахнущую тарицем. «Тебя никто не держит!» «Тут я бы поспорил!» – ответил он ехидно, и мне пришлось открыть глаза. «Итак, я лежу на боку своей спальни, на своей кровати и почти на своей половине на мне надето Судя по ощущениям, что-то да надето, но это не важно. Куда важнее, что место подушки у меня рука мужа, в которую я не весь какого перепуга вцепилась как в родную. рожав пальцы, я отпустила инвага и накрылась одеялом с головой, чтобы не видеть, не слышать и пристального взгляда не ощущать. Вот только одеяло не помогло. Наглый торец отогнул его край и прошептал дыханием, согревая мою щеку. «Хорошенько отдохни сегодня. Завтра будет трудный день». Угу. Далее было пожелание доброго утра, мягкое прикосновение к плечу и едва ощутимое движение воздуха. Ушел. Наконец-то. Сладко потянувшись и крепче обняв уже настоящую подушку, я протяжно вздохнула, закрыла глаза и провалилась в новый сон. Поначалу непрозрачно-черный, он прояснился, обрисовав обстановку моей спальни в логове, отразив раннее утро за окном и темную фигуру, застывшую у кровати. Спишь, дрянь. «А я все вспоминаю, как же сладко ты кричал у столба и как горело заживо». Урос наклонился ниже, позволяя рассмотреть его лицо и предвкушающую улыбку. «Жду не дождусь нашей новой встречи и поверь, в этот раз я не буду спешить к королю, моя маленькая дрянь. Я растяну наши страстные ночи, прошью их страданиям и даже после смерти тебя не отпущу, ты поняла?» Сложно сказать, что изменилось, вера ли в Дори, в Горного, а может простое понимание, что у Грани я была свыше трех раз. Однако, вопреки ожиданиям визитера, я не испугалась. Более того, поднялась на локте, окинула взглядом урода и предельно честно ответила. «Нет, не поняла. После чьей смерти вы не намерены меня отпускать? После своей? После моей? После смерти много «Ты!» – он потянулся ко мне. И не просто руками, а черными вязкими нитями, какие были у инвага, когда воин принял чужую силу. Всего мгновение но мне хватило, чтобы в поисках кинжала просунуть руку под подушку и... Больно уколоться. Ай! Сон исчез. осталась ошарашенное я. Все еще раннее утро, подушка в правой руке, кровоточащий палец на левой и крот, медленно сползающий с кровати. Морда в крови, явно в моей, глаза перепуганные, но смотрят не на меня, а на персень с пылающим камнем, распускающимся как цветок. Вот от него в сиянии отделился первый лепесток, второй, третий. Нет сомнений, привязанный к роду Дори, зверь решил заступиться за меня, но врагов здесь нет. Во всяком случае, живьем. А тот, что был, исчез вслед за сновидением. Злато-хвостый, стой! Прохрепела я, и результата не добилась. Перепуганный Бузя забился в дальний угол комнаты, ткнувшись мордочкой в пол и накрыв голову лапками. Златокрылый! Златомордый! Злата... Пока я отчаянно пыталась вспомнить имя зверя, заключенного в реликвии, перстень выпустил десять лепестков, показал пестик и тычинки. Злата, очередная попытка усыпить персонального страша, не так давно поджарившего меня и инвага, оборвалась восхищенным вздохом. Лепестками оказались гребни на спине, как у мелких ящеров из-под вида драконьих, пестиком аккуратный носик, тычинками ресницы с капельками магии на концах. Я любовалась этим чудом, пока оно не распахнула черные глаза и не оскалилась, повернувшись в сторону дрожащего питомца Зои. Краткий миг, и из ослепительного сияния перстня появилась огромная, увенчанная коронной голова. А на кровать опустилась огненная раскаленная лапища, втрое превосходящая лапу Бузи в боевом состоянии. Она не просто продавила матрас под весом монстра, она выжгла в нем дыру и, судя по запаху повалившего дыма, подпалила деревянный каркас кровати. «Златогривый, бестолочь!» Рявкнул я с ужасом, взирая на канувшее в лету постельное белье. «А ну живо спать!» И плевать мне, что морда у него раз десять больше лошадиной и смотрит она со злым недоумением. Но если эта скотина не умеет сдерживать свой огонь, то ну его к бесам вместе с хваленной защитой. И не смотри с укором, я тебя не ждала, не звала и видеть не хотела. Черные глазища монстра недобро цузились, разом напомнив мне Инвага, гамиру и даже дядюшку Дори со стороны отца. Бузя укусил меня по делу, чтобы разбудить и оборвать диалог с врагом. А ты мало того, что опоздал, так еще и набедокурил. Зверь выгнул чешуючатую бровь. Ну надо же, он ничего не понял. Лапу с постели убери и будь добр, не порть имущество в логове. Одних выгоревших покоев здесь более чем достаточно. Нехотя он послушался, а попутно еще и фыркнул, обдав меня горячей воздушной волной. Кожа запульсировала от жара, волосы затрещали, перед глазами все поплыло. «Вот молодец, хорошо, что напомнил», – похвалила я, как только откашлялась, и озвучила дельную мысль. «Не дыши в мою сторону, отчаянно или нечаянно. Один раз ты меня уже поджарил, повторяться не стоит». Обиделся, как есть обиделся, и не прощаясь ушел. Перстень потух, я с облегчением вздохнула и рассмеялась. «Ну, если день начался со столь эпичного утра, что же будет к вечеру?» «Ничего хорошего». Ответ прозвучал с потолка, и на кровать рядом со мной опустилась Зоя. Белокурая малышка в маечке и пижамных штанишках выглядела очаровательно, несмотря на хвости, крошки и пылающие огнем глаза. «Я думала, сладогривый сожрет и Бузю, и меня, но ты...» «Это невероятно!» «Ты его отругала и отослала!» Услышав странный сив в голосе демониции, я не сразу догадалась, а потом поняла. «Ох ты ж!» «Да она испугалась!» «Иди сюда!» Уверенно притянула ее к себе и крепко обняла, затем кивком подозвала икрота. Его, испуганно дрожащего, прижало к груди и даже немного покачалось из стороны в сторону, как когда-то мама успокаивала меня. «Как ты смогла?» — просила зои чуть погодя. Хвостик и рожки исчезли, глаза вернули привычную черноту, голос — беззаботную легкость. Как это получилось? Нечаянно. «Но ведь ты простой человек, а этому зверю даже дядя не указ, особенно сейчас!» — печально вздохнула малышка. «Я просто пожалела постельное белье». Ответила мешком и щелкнула Зои по носику. Ткань для него я сама выбирала и покупала на кровно заработанные. Сама кроила детали, сшивала и обтачивала. Стирать, конечно, не стирала, но это еще не значит, что не ценю. «Да...» — протянула она. «Прав был, Тимка, что ты за белье кому угодно глотку перегрызешь». «Что?» — так и сказал. «Вообще-то я говорил...» «Что шею намынет?» – ответили мне, и в дверь просунулся малец. Увидев, как мы сидим, обнявшись перед огромной дымящейся дырой в одеяле и матрасе, он удивленно спросил. «Что случилось?» Златогривый заходил поздороваться, подтверждение перстень сверкнул красным проблеском. «Ой, зои и Бузя разом вырвались из моих объятий и соскочили с кровати». «Что такое?» «Зверь не спит!» Малышка прижалась к Тимке, и тот ее закрыл собой от опасной реликвии рода Дори. «А это плохо?» — встревожилась я. — С одной стороны, хорошо, он теперь на чеку. С другой — не спящий зверь, голодный зверь. А самый крупный здесь — Бузя. Бузь только попробует. Мрачно процедила я, и вопреки угрозе камень засиял еще сильнее. Увеличился, начал делиться на гребни лепестки. — Что происходит? — прошептала в панике. «Ты сказала попробовать, он спешит воспользоваться случаем», ответила зои выпихивая из спальни Тимка и оттаскивая в коридор Бузю, который вновь попытался спрятаться в углу и собственных лапах. «Да что ж за утро это такое?» Я поднялась на кровати и с интонацией инвага приказала златогривой спать. В ответ раздался сердитый рык, а затем и пара-тройка непонятных гортанных звуков. «То есть мне он что-то еще и выговаривает, что ли?» «Знать бы что!» «Зои позвала я». Дверь открылась, и в нее вначале просунулась мурдочка Бузи, а затем уже головы детей. «Чего он хочет?» — указала на кольцо и недоброскалящуюся из него морду. «Чтобы ты отпустила его на охоту». А... Хорошо, пусть сам...» Я еще не договорила, а малышка отчаянно замотала головой. Под присмотром я получила одобрительный кивок. «В таком случае пусть охотится возле Инвага». «Инвага Дори будет первым, кого он сожрет», — уверенно сообщила Зоя. «Охран. Дядя будет вторым». «И кто его в таком случае выпускает и контролирует?» — спросил Тим, чуть шире открывая дверь. «Носитель реликвий должен», — ответила малышка. «Не знаю, как у вас здесь. А у нас в чертогах. Владельцы таких питомцев сами с ними на охоту летают. Жертву одобряют, а иногда еще и дегустируют». «Демонов и не демонов едят?» — изумилась я. «Кабанов, косули, лосей, оленей и прочих» ответили мне и указали на бусю. «У нас другой мир, а это, если припомните, крот. Чтоб тебя!» Крота в боевой трансформации я запомнила прекрасно, представила оленя и мысленно осединила себя святым знаком Кудиса, а затем и Иллирии. Я никуда с ним не полечу. В отличие от меня, зверю переводчик не потребовался, из перстня тут же раздался низкий вибрирующий рык. Разве что после обеда. изменило я мнение и достигла всеобщего согласия. Зверь затих. Зои и Бузя в очередной раз свободно выдохнули. Тим заявил. «Я с вами». «Нет!» Мой ответ прозвучал безгливо. «Не стоит. Первый раз только зверь и она неожиданно поддержала меня малышка, подхватила своего питомца на руки и проказливо добавила. А вот потом, обязательно, я покажу тебе свои любимые места. О которых рассказывала, обрадовался братец. Да, огненный водопад, террасу из костей в склепе Харка, малиновый венец, кровавый сход, созвездие мрака и даже замок нашего правителя». Какого правителя вопрос получился сиплым из-за накатившего страха? Нашего? Самого главного? И не успела я озвучить свое безоговорочное «нет», зои слезливо пожаловалась. Из-за дядиного проступка наш троюродный пра пра, -пра, -пра, -пра, -пра совсем не хотел нас там видеть и запрещал посещать свой сад. Но с твоим зверем примет обязательно. Это еще почему? А златокривых хайо остались единицы, ответила она, ничего толком не объяснив, и потащила Тимку на выход. А еще мы посетим Белую Бездну, где живут неприкаянные духи. И оковы страха обязательно нужно внести список прогулочных мест. Там прокат дают самые быстрые колесницы. Дверь закрылась, я зажмурилась, старательно прогоняя страх и проговаривая про себя. «Я молодец, я справилась, я молодец, я молодец. Я справилась сейчас, я буду справляться дальше, я... Ты справилась». Матрас ощутимо прогнулся, дрожащие руки оказались в плену уверенных горячих пальцев, и голос горного вырвал меня из медленно засасывающего омыта. «Тора, радость наша, я никогда в тебе не сомневался, ну а теперь и вовсе покорен, ты сама справилась со златогривом, отругала и заставила себя уважать». «Я не заставляла», — ответила жестко, — «и где ты все это время прятался, опять в углу стоял или как зои висел под потолком? Я был далеко и несколько занят». Чем занят? Распахнув глаза, мрачно уставилась на рогатого хранителя рода Дори и обомлела. Ранее ополовиненный демон теперь был виден лишь по грудь, на которой красовалась огромная трещина, наполненная лавой. Хран! Не пугайся, скоро зарастет, отмахнулся он частично потухшей рукой. Но откуда? А это кое-кто сверхмер и деловой решил разобраться с долгом перед Адо и взялся за сложный заказ. Покосившись на меня с усмешкой, Горный по секрету добавил «И этот кое-кто очень хочет взяться за увеличение своей семьи». Инвага, я не сдержал судорожного сдоха, он решительно настроен. Мысль о том, что тариец последние ночи в чьих-то объятиях усиленно работает над продолжением рода, я отвергла. В моей жизни подонки встречались, дори не из их числа, хоть у него и дурацкие шутки». «Сам удивлен», — хмыкнул горный, похлопал меня по коленке и цепким прищером сообщил. «От нашего гилта я подобного не ожидал». «А-а-а!» протянула я, и, довольный моей реакцией, демон ухмыльнулся шире. «Аст вскоре тоже включится в гонку на спор, кто быстрее долг отдаст». «Я о другом». «Асту уговорить нечего. У него семья уже была, и не одна, а помимо законных жен при жизни имела еще пара-тройка любовниц». «Храм!» — оборвал я наглого демоняку. Инвага тоже участвует в этом? Вообще-то он это и начал. Вот как только тебя в храм затащил, так свою цель и уверовал. Моё обторопелое. Что? Потонуло в довольном. Да, вид голых женских ног ещё никогда так резко не менял взгляд мужчины на мир. Горный приложил когтистую ладонь к груди и поморщился. Больно? Испугалась я. Нет, просто представил, что было бы увидеть Инвага, как ты в одной рубашке на четвереньках ползаешь. Уверен, они бы уже тогда из задания не выбирались, лишившись сна. «Да чтоб тебя!» — я стукнул его по плечу. «А вот теперь больно!» — заявил уволень рогатый и потребовал Торика. «А принеси коньяка!» Я не успела ответить, неожиданно на все логово прогремел хрипры голос. «Обойдешься, довийский ублюдок!» И кто-то нетвердым шагом направился к лестнице. «Чувствую, не будет сегодня спокойного дня, и надо бы скорее снять магический полог с кухни, иначе каждый чих громким эхом разносится по моему детищу». «Это что за мужик?» — кран подошел к стене и сквозь нее выглянул в коридор. «Голос незнакомой, интонации тоть-тоть, как у гамиры Это она и есть. Тороп плотную взялся за ее перевоспитание, а попутно пытается снять блок с памяти. То есть у них есть прогресс?» Трудно сказать, протянула я, припоминая, как наш вояка топил свекрессу. И словно в подтверждение моих слов на все логово разнеслось. «Стой, ненормальная!» И куда более решительные и тяжелые шаги прогрохотали по коридору. А у них прогресс подвел к черту демон и вылез из стены. А раз у вас все хорошо, то я пошел. «Куда? А как же охота со золотогривым?» «Знаешь, если ты возьмешь его на себя, я достану ящик превосходного коньяка». «Спасибо, но я откажусь», — отмахнулся горный. «Ты зря сомневаешься в звере. Не волнуйся, он сам добычу разыщет, завалит и к тебе принесет. Твое дело лишь отведать», — ответил приглушенный, затем еще тише добавил. «И под лапы никому не попасть. Ну и в пасть не угодить. И на шипы не напороться. А еще избежать удара хвоста. А впрочем, не переживай вообще. Если что и случится, зверь сам тебя с того света вернет». «Что?» — я вскочил из кровати. «Словом, ничего страшного». Развел хран руками и исчез, сказав напоследок. «Главное, златогривого не зли, иначе он твою внешность подправит».